не представляют, как можно быть неопрятными, грубыми или невнимательными друг к другу. Здесь правила культурного поведения вошли в плоть и кровь, стали привычной нормой. В таких семьях с годами укрепляется искреннее, а не показное, не для приличия, взаимоуважение, основанное на полном равноправии. А самом дорогом. Самый дорогой человек на свете... у которого мы всегда в долгу, — это мать. Без любви и уважения к матери молодой человек не может стать настоящим человеком. Внимательность, чуткость, заботливость по отношению к матери — первые условия настоящей воспитанности человека, подлинной культуры его поведения. Домашние дела отнимают очень много времени у матери, как бы хорошо ни помогали ей все остальные члены семьи. И все же можно встретить великовозрастных детей, злоупотребляющих самоотверженной заботой матери. Все им надо приготовить, подать, принести, зашить, погладить. А что мать устала, да и здоровье уже не то, об этом не думают. Как материнская забота не знает границ, так и эгоизму некоторых сыновей и дочерей нет предела. Юноши и девушки должны не только свято хранить в своих сердцах заветное слово «мама», быть благодарными ей, но и сделать все, чтобы у матери было всегда светло на душе. Хорошие дети позаботятся о том, чтобы их мать не переутомилась, чтобы и у нее оставалось свободное время для отдыха, которое она давно заслужила. Вспомним чудесные слова Максима Горького. «Восславим женщину, мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскорблен весь мир». Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от ласки и матерей. В дружной семье обязанности и заботы разумно распределены между всеми ее членами. Здесь не чураются работы по хозяйству и мужчины, не считая для себя зазорным не мужским делом вытереть пыль, подмести или вымыть пол, протереть окна, сходить за продуктами в магазин. Не надо забывать и о том, Сколько волнений могут вызвать у матери допоздна прогулявшие сын или дочь, обещавшие быть дома в 11 часов вечера и опоздавшие всего на каких-то 2-3 часа. Человек заболел. В особой чуткости и внимательности нуждается заболевший человек. Культурные люди уменьшают громкость радиоприемника и телевизора, не станут хлопать дверьми, устраивает шумные застолья или танцы. Родные, как правило, проявляют терпеливость и тактичность в отношении больного, прощают его капризы, не говорят того, что может его взволновать, в частности, о состоянии здоровья, не шепчутся с врачом или медсестрой. Больной бывает особенно чувствителен, подозрителен и мнителен, поэтому его жалобы и просьбы необходимо выслушивать со вниманием. Следи за собой, чтобы не было заметно на лице опасения или тревоги. Нехорошо входить к больному в спортивном костюме или слишком нарядно одетом, скажем, по дороге в театр, рассказывать о своем веселом времяпрепровождении и тому подобное. Все это может расстроить больного, который, возможно, на долгое время лишен всего этого. Тактичное поведение требуется и от заболевшего. Эгоистичное Плохо воспитанный человек может замучить окружающих своими чрезмерными капризами и требованиями. После выздоровления вежливость обязывает больного навестить своих родных, друзей, товарищей, всех, кто был так внимателен к нему в тяжелые дни для него. Часто можно встретить людей, любящих с видом знатока давать советы, как вылечиться домашними проверенными средствами. Моя тетя или друзья моих знакомых Их применяли, и вы знаете, поразительные успехи. Болезнь как рукой сняла. Обычно эти рекомендации преподносятся в качестве непровержимой истины, хотя сплошь и рядом они основаны на слухах и предположениях, противоречат элементарным научным данным. Естественно, что такие советы чаще всего не только не приносят пользы, но и причиняют ущерб здоровью человека. Советы давать можно и нужно. В них выражается дружеское участие и забота о близком человеке и товарище. Но советы правильные не только в области медицины, но и по различным житейским вопросам, сделанные на основе богатого жизненного опыта, научных данных и подробного знания всех обстоятельств,